Глава 46. Дарственная. Кольбер появился из-за занавесок. «Вы слышали?» — спросил Мазарини. «Увы. Прав ли он? Разве все мои деньги — дурно приобретенные собственность?» «Монах — плохой судья в финансовых делах, — монсеньор, — отвечал холодно Кольбер. «Однако невозможно, чтобы за вами, ваше Преосвященство», «С вашими идеями в области теологии была какая-либо вина. Она всегда находится, когда умирают». «Умереть — это и есть главная вина, Кольбер. «Это верно, монсеньор». «Так перед кем же вы все-таки виноваты, по мнению этого теотинца? «Перед королем». Мазарини пожал плечами. «Словно я не спас его государство и его финансы». «Здесь нечего возразить, монсеньор». «Не правда ли? Значит, я законно заработал награду вопреки моему исповеднику? Вне всякого сомнения. Я могу сберечь для моей семьи столь нуждающейся немалую часть из всего, что я заработал. Я не вижу к этому никаких препятствий, мансеньор. Я был совершенно уверен, советуюсь с вами, Кольбер, что услышу мудрое мнение», — радостно заметил Мазарини. Кольбер с обычной строгостью поджал губы. Господин кардинал прервал Кольбер Мазарини. «Надо хорошенько посмотреть, нет ли в словах монаха ловушки». «Ловушки? Почему? Он честный человек? Он думал, ваше преосвященство, что вы умираете, раз за ним. Мне показалось, он говорил вам, «отделите данные вам королем от того, что вы сами взяли».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 «Вы политик политика, верно знаете, что теперь у короля в казне нет и полутора-ста тысяч ливров наличных денег?» «Я не суперинтендант королевских финансов. У меня своя казна. Разумеется, я готов для блага короля оставить ему сколько-нибудь, но я не хочу обездолить мое семейство». «Это не мое дело», — сказал Мазарини с торжеством. «Это дело суперинтенданта Фуке». все счета которого я дал вам проверить в течение последних месяцев. Кольбер поджал губы при одном лишь упоминании имени Фуке. «У его величества», — пробормотал он сквозь зубы, — «есть лишь те деньги, которые копит Фуке, а ваши деньги, монсеньор, будут для него лекарством. Оставить часть значит опозорить себя и оскорбить короля. Это значит признать, что эта часть была приобретена незаконным путем.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 Он очень похож на вас. Основа его — гордость. Простите, монсеньор, высокомерие, хотел я сказать. У королей нет гордости, эта черта слишком свойственна роду человеческому. Вы правы. А если я прав, так вам, монсеньор, остается только отдать все деньги королю, при том сейчас же. «Почему — Почему? — спросил Мазарини с величайшим любопытством.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 «Этот принц, монсеньор, не удовольствуется дворцом Полирояль, который оставил ему в наследство Ришелье, ни дворцом Мазарини, который так великолепно построен по вашему велению, ни Лувром, где обитали его предки, ни Сен-Жерменским дворцом, где родился он сам. Все, что будет исходить не от него, он станет презирать, предсказываю вам это. Вы ручаетесь, что король, если я подарю ему мои сорок миллионов,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 Если он не примет, я отдам ему мои запасные тринадцать миллионов. Да, отдам. Ох, боль опять начинается. Я сейчас потеряю сознание. Ах, я очень болен, Кольбер. Знаешь ли, я очень близок к смерти. Кольбер вздрогнул. Кардинал действительно чувствовал себя очень плохо. Пот тек с него ручьями на страдальческое ложе, И ужасающая бледность этого залитого влага лица являла зрелище, которое самый очерствелый врач не мог бы видеть без сострадания. Кольбер был, безусловно, очень взволнован, ибо покинул комнату, призвав Бернуина к изголовью умирающего, и вышел в коридор. Там, расхаживая взад и вперед с задумчивым выражением, придающим даже какое-то благородство его грубым чертам, опустив плечи, вытянув шею, с полуоткрытыми губами, с которых время от времени слетали бессвязные обрывки беспорядочных мыслей, он набирался смелости для шага, какой намерен был предпринять, тогда как в десяти шагах от него, отделенный одной лишь стеною, его господин задыхался в страшных муках, вырывавших у него жалобные крики, не думая более ни о сокровищах земли, ни о радостях рая, но лишь обо всех ужасах ада.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 уже изготовленное, будет представлено Его Величеству по первому его требованию или при последнем вздохе преданнейшего его слуги, кардинала Мазарини. Кардинал вздохнул и подписал. Кольбер запечатал пакет и отвез его в Лувр, где находился король. Потом он вернулся домой, потирая руки, как работник, уверенный, что день не пропал даром.